Закончилась беседа тем, что Нефунтов взял со Шкокова подписку о невыезде и ретировался, и вовремя, потому что Наум был зол как черт и буквально испепелял следователя взглядом. — Ладно, еще посмотрим, кто кого, — шипел он, сжимая могучие кулаки. — Вот придет ответ из всин я этого дрища заставлю извиняться, швырну ему Китаева в рожу и пусть заткнется со своими подозрениями. Чтоб не с свининой обожраться, если за этими событиями не стоит именно он. — Чует твоя чуйка? — спросила Ника, надеясь, что ирония поможет улучшить настроение Гершвина. — Еще как чует! — отрубил Наум. — Ты посмотри, как все отлажено и срежиссировано. Даже анонимку со скринами угрожающих сообщений предусмотрели. — И как планомерно подводят серёгу под 105-ю часть 2 от 8 до 20 лет? Чувствуется принцип око за око. Серега своими показаниями отправил этого рода топтать зону на 19 лет, а теперь его самого под эту статью подставляют. Я бы сразу заподозрил, что когда все так ладно и складно, то что-то тут не то. Но разве эти долдоны будут разбираться в многоходовой комбинации? Они рады дело побыстрее раскрыть, статистику улучшить и премию получить. А виновен ли на самом деле тот, кого им подсовывают. Дело 25. -е. Сергей молча встал, достал из мини-бара бутылку Бакарди пять стаканов и плеснул всем понемногу рома. "Я думаю, нам всем сейчас это не помешает", сказал он. "Наум, можно подумать, что это тебя подозревает в убийстве. Так ты заводишься. Заметь, что я абсолютно спокоен, хотя меня только что чуть не взяли под стражу". "Не имели права", возразила Иовила. Сейчас не 1930-е годы, когда расстрельные приговоры выносились по навету соседа после 10 судилища. — Мне нужно будет опросить работников параллели, Сергей Трофимович, — сказала Вероника, — особенно охранников. Ведь это из их служебного помещения якобы шли угрожающие письма Ершову. — Даю вам полную свободу действий, — Ашкоков пригубил рум. — А почему вы так безоговорочно мне верите, что я не виновен? — сощурился он. — Сразу предполагаете, что имеет место заговор? Карелию припомнили? — А ведь Ершов со своим веселой парнишей, который звонит, сильно меня достал и причинил комплексу немалый убыток. Почему вы даже не подумали, что я реально мог захотеть стереть его в порошок? — Потому что ты обставил бы все гораздо чище, — сказала Иовилла. Без таких идиотских проколов, как угрозы из подсобки охранников и выстрел на мосту на виду у доброй половины Воркуты. Ты бизнесмен, а не режиссер малобюджетного экшена для невзыскательных зрителей. А здесь очевидно, что действует какой-то истеричный дилетант, обуреваемый жаждой личной мести. Ника с мужем переглянулись. Неизвестно, знает ли Ио Вилла о том, что случилось в 1993 году в Карелии. Но она как в воду смотрит. Именно истеричный, мстительный дилетант сейчас у них первый в списке подозреваемых. Дмитрий Китаев, человек, которому Сергей Трофимович своими показаниями сокрушил все далеко идущие планы насчет родства с Бариновыми и работы в Академии. По рассказу Наума, получалось, что изначально Дмитрий не собирался убивать Елизавету. Все случилось спонтанно. Парень действительно не совладал с собой и в полуссоры толкнул девушку, не подумав о том, что она стоит в туфлях на каблуках, на мокрых карельских камнях. А потом он струсил и предпочел сбежать с места трагедии и не вызывать милицию. Если бы он не поспешил ретироваться, то, скорее всего, отделался бы минимальным наказанием или даже попал под амнистию за причинение смерти по неосторожности. Но он сбежал и, как ни в чем не бывало, отправился гулять на своей свадьбе с Зинаидой Бариновой. И поэтому никто не поверил в несчастный случай. В своих злоключениях Дмитрий был виноват сам. Но, наверное, как многие не очень умные и слабые морально люди, он перекладывал всю вину на свидетеля. Принесло же этого Чукчу именно в этот момент, если бы не он. Он и на суде обещал Сергею повстречаться – И мог вспомнить об этом, увидев на федеральном телевидении сюжет об открытии торгово досугового комплекса в аркуте принадлежащего тому самому Чукче из кустов. И жажда мести взыграла с новой силой. «Мне все разрушило, сам процветает? Но нет, пусть сам отправляется на свалку, тем более, что я ему обещал». «Серега», — решительно сказал Гершвин. Сейчас подпишешь договор о найме адвоката. Чует моя чуйка, тебе понадобится моя помощь. Похоже, этот хмырюга взялся за тебя всерьез. Грамотно организовано, — заметил морской. Кукловод или кукловоды все предусмотрели. Надеюсь, что Бельская жива, и Андрей ее отыщет. Думаю, что после гибели своего подельника девушка напугана. Поняла, во что ввязалась, и расскажет все, что знает, в обмен на гарантии безопасности. Каковую мы ей, конечно же, предоставим. Да, конечно, Алина могла что-то знать о заказе на параллель. Но, может быть, что ее, как и Ершова, использовали вслепую, и она думала, что им нужно просто потроллить комплекс, просто ради шумихи и скандала. Также и Лапин, пьяница, которого та же Алина наняла, чтобы он шумно поскандалил в гипермаркете из-за спиртного понятия не имеет о хитрой комбинации и знает только что ему заплатили за то чтобы он поругался с кассирами серьезно конспирируется заказчик многоступенчатая система тот кого нанимает знает только своего нанимателя стоящего ступенью выше него и не более и только свою часть работы думаю общий план держит в голове только сам заказчик но до него поди доберись хоть и истеричный дилетант как сказала шеллер но обезопасился хорошо. Оставив на ума и Иовилу в офисе Ашкокова, Ника и Виктор вышли покурить на крыльцо Воркуты напротив барельефа схеме варкутинского кольца с рабочими поселками и шахтами. — Интересно, — сказал Виктор, — как сейчас люди живут в этих поселках? — По-разному, — ответила Ника. — Но в основном непросто. Кстати, по кольцу можно заказать экскурсию. Мне само интересно посмотреть на поселки. Тут проводят экскурсии, удивился морской. Конечно, такой же город, как и все, с историей, достопримечательностями и великими людьми. Свои окрестности имеет, где есть на что посмотреть. Нужно только взять свою машину или нанять такси и вперед. Отлично, машину я уже арендовал. Тогда осталось только позвонить в аркутинский экскурсионно-выставочный центр и согласовать время. Водитель нужен или по навигатору поедешь? Едет по околице деревни навороченный джип. В глазах Виктора блеснула смешинка. Медленно-медленно едет. Заезжает сплошной бурелом и утыкается носом в полуразрушенный забор. Наблюдающие за этим деревенские старушки переглядываются. Смотри, Нюр, еще один по навигатору едет. Конечно, лучше попрошу провести нас водителя из местных. Тут это возможно? Запросто. Мне начинает тут нравиться. И ночью тебе тоже понравилось, когда солнце в окно светило? Когда ты рядом? Мне ни солнце, ни луна, ни Меркурий не мешают. Они неспешно прошли в сквер у гостиницы и стали прогуливаться среди низкорослых кустовых ив. Это были единственные деревья в аркуты. Когда-то их завозили из соседней лесотундры и несколько лет ждали, не зная, приживутся ли они в вечной мерзлоте. Ивы оказались выносливыми и смогли приспособиться к климатическим условиям тундры. Теперь они росли повсюду, уже самостоятельно, и заполнили всю воркуту. Чуть выше человеческого роста, с тонкими гибкими прутиками-ветками и густой листвой. Они радостно шелестели на теплом ветру и жадно тянули все свои листочки к долгожданному солнцу. «Необычные тут клумбы», — заметил морской. Это что такое на уровне моего пояса цветет пышным цветом? Не Иван Чайли? Он самый. А это что за зонтики мне в нос тычутся? Борщевик. Не шарахайся. Он здесь не ядовитый. Можешь его даже потрогать, не обожжет. Здесь даже борщевик — миролюбивое растение. Зато люди попадаются. Триндец. Но я так понял, что этот сценарист не из местных. Если Наума Исеевич прав... Они подошли к беседке, но там уже сидела какая-то воркующая парочка. На двоих им было явно не больше сорока лет. — Эх, любила я когда-то целоваться в парках! — ностальгически вздохнул Виктор. — А сейчас уже не то, сейчас мне комфорт подавай, возраст, наверное, чтоб его. А я в юности такой фигней не маялась. — Минуточку, морской, это с кем же ты любил целоваться на скамейках? «Уже не помню. Это было давно и неправда. Да и неважно теперь, когда ты со мной. Зачитываю тебе переобувание на лету. А ты как думала?» «Это я могу». Ника позвонила по телефону, указанному на рекламной листовке, взятой со стенда на первом этаже гостиницы, и договорилась об экскурсии по Воркутинскому кольцу. А потом вызвонила водителя, который подрядился отвезти их. А потом отправила запрос Вейдеру попытаться собрать информацию о блогерже «Штучки-шипучки». Эта девушка якобы конфликтовала с песцом в интернете из-за скандала возле кассы. Ершов отстаивал права гражданина Лапина на покупку спиртного, а «шипучка» требовала установить на входе в комплекс и все его магазины охрану, которая отсеивала бы явных маргиналов и нарушителей порядка. И возмущалась тем, что нормальным покупателям время от времени приходится наблюдать подобные скандалы или брать для покупок тележки, в которых перед этим прокатился ребенок в уличной обуви или собака с грязными лапами. Но, похоже, конечная цель у блогерши была аналогичной – дезавуировать 67 параллель. И если писец упирал грубость по отношению к лапину, пришедшему использовать свое законное право на покупку выставленного в зале товара, и то, что бедолагу не только отказались обслужить, но и вытолкали из гипермаркетов за шеи, то девушка возмущалась по поводу того, что охрана не следит за порядком и позволяет некоторым особо отдаренным наводить свои свинские порядки в магазинах. До Вейдера и даже покойного писца шипучки было еще далеко. Она имела чуть больше тысячи подписчиков в своем блоге, но с тех пор, как она начала отрабатывать тему «Параллели», Цифра стала стремительно расти. За считанные дни аудитория шипучки увеличилась вдвое и продолжала прирастать. — Вероника Викторовна, для вас и господина Морского я все сделаю, — отвечал Вейдер. — Но зачем вам этот младенец? — Младенец растет на глазах Женя, — ответила Вероника. И, как я предполагаю, происходит это благодаря развернувшимся вокруг Воркутинского комплекса событиям. — Мне кажется, что ее диспут с песцом — часть сценария сложной многоходовки, и я хочу этот ребус разгадать. — Понял, — отозвался Вейдер. — Ждите новостей.